Имейте опору за спиной. В идеале, в переполненном транспорте следует прижиматься спиной к стене вагона. Это позволит вам стартануть с применением опоры в случае необходимости и сопротивляться давлению сограждан лишь с одной стороны. Прижимаясь к стене спиной, вы видите весь трамвайный социум. Причем... с максимальными углами визуального контроля. Зачем это нужно, понятно и без разъяснений. Продвигаясь к двери, сначала запускайте вперед руку и лишь затем плечо. Огибайте препятствия. Можно провести такой тренинг. Руководитель находится в голове вагона, обучаемый в хвосте. Руководитель поднимает и опускает руку, засекая время. Обучаемый должен добраться до него с минимальными затратами времени и матюков в свой адрес. Продвижение должно быть обтекающим и обязательно проходить в одном темпе. Любой сбой чреват остановкой, то есть потерей кинетической энергии. Крайне важна вербальная окраска передвижения. Хрестоматийным считается тезис «Господа, осторожней, у меня ведро с краской». Но это из области юмора. А вот заявление «Держите карманника» вполне позволит вам бежать по головам сочувствующих граждан. Выяснение чего-либо у человека – сморкнувшегося вам на ботинке, это уже проигрыш. Какая теперь разница, блатной он или не блатной, да хоть в ухо заводной? Любое выяснение отношений и прослушивание ари этого козла, раненного в голову, это уже насилие над вами. Вы же не покупали билеты на это зрелище и не давали разрешения, На концерт, в вашу честь Если человек Извергает в пространство Ключевые раздражители Слюна летит изо рта, пахнет То пора дядю бить А вот тут как раз и зарыт секрет Суть которого в том Что как только вы научитесь бить То никакие мысли О выяснении степени крутизны И приблотненности объекта в вашу голову уже лезть не будут. К тому же, по бандитским рецептам следует сперва сломать и опустить противника, а потом уж и выяснять, кем был опущенный с должным уважением. Я, как всем известно, весь покрыт зарисовками и натюрмортами. В основе своей это точные копии гравюр. оригиналы которых созданы в период с VII по XVI век. Если спросите, зачем этот гуманоид такое с собой сделал, то отвечать не буду. Это глубоко личное. Ага, аж скупая слеза потекла по небритой щеке. Нахлынуло былое. Но от себя замечу, что тату... Это, пожалуй, тоже элемент подготовки психики. Последнее, что может добавить мужик в создание собственного я. Если дядя рисует на себе дракона, то, видимо, все остальное он уже знает и умеет. Более чем забавно видеть обезжиренного типа, ни дня не отдавшего физкультуре, со зверскими раскрасками. На ребристой спине Сразу понимаешь Что этот будет убивать Долго и страшно Потому что быстро И качественно не сумеет Уставать начнет На секунде второй-пятой А вообще Мне как человеку православному Даже как-то неловко За этот тюнинг Но как говорится Боишься, не делай Сделал «Не бойся».